Глава двадцать седьмая Тяжелый день все никак не заканчивался, и если мои мысли были уже под горячими струями воды в душе, то майор Сапину из отряда специального назначения покой только снился. Не поленился приехать к нам на аэродром, чтобы побеседовать. «Игорь Геннадьевич, обязательно сегодня?» спросил Батыров. «Перетрудился», – толкнул я его в плечо, и Димон чуть не выронил свой защитный шлем. «А ты не устал?» «Нет». «Чего уставать? И вообще, хорош ныть!» «Товарищ Сапин просто так бы не пришел, верно, Игорь Геннадьевич?» Сапин только посмеялся, увидев наше припирание. «Пока ждем информацию от агентуры, чтобы определить предполагаемые маршруты прохода караванов. Хотел с вами обсудить варианты выхода в районы поиска и как будем эвакуироваться». «Разговаривать на улице было неудобно, поэтому мы переместились в наш жилой городок. Рядом с домом бочка и командира эскадрильи была небольшая беседка, накрытая маскировочной сетью. В ней расположились разрешения заместителя Янатаева. Сапин разложил на столе карту, достал пачку сигарет и продолжил вводить нас в курс дела. Игорь Геннадьевич показал на карте район, где есть предполагаемые отряды духов». «Это остатки ушедшей из Паншера?» – спросил Батыров. «Нет, эти ребята не просто вчера слезли с Ослика и взяли британские винтовки Ли Энфилд в руки. Они подготовлены и натренированные бойцы, и оснащение у них соответствует задачам. То, что нам удалось уничтожить много духов в ущелье, это не показатель. За последний месяц только в вашей эскадриле потеряли три вертолета от ракет ПЗРК. По Повреждения от огня ДШК никто не считает уже», — сказал Сапин. Я смотрел на карту и вспоминал, где мы попадали под обстрелы. «Паншер» брать в расчет нет смысла, там проверили каждый камень. Первый пуск ракет был в районе Махмудраки. В тот день, благодаря, так сказать, качественному планированию операции «Березкиным», мы потеряли сразу два вертолета. Предположить, что именно там и сидят духи, можно, но слишком просто. «Что скажете про городок? Первые пуски были оттуда». указал Батыров на Махмудраки. «Слишком для них опасно. Мы проверили этот город, стреляли не местные, Куда ушли, никто не знает, агентура тоже молчит». Второй пуск был в районе Чарикара. Там духов много, но была одна особенность. «Над Зеленкой сегодня летали дважды. В первый раз духи не атаковали», сказал я, показывая точку на карте, где сбили Чкалова. «И почему?» уточнил Сапин. Бьют только при уходе из района. Так было и над Махмудраки. Сначала мы отбомбились, а затем только пустили ракеты. В спину, так сказать. Игорь Геннадьевич предположил, что у Духов работает определенная система оповещения. Маршруты вертолетов они знают. Но ну, понятно, что мы в Анаву всегда ходили одним и тем же маршрутом. Но сейчас нам определили более безопасный. Мы по нему начали летать. А Березкин сегодня уклонился. «Сейчас не он основная тема, мужики. Нужен предполагаемый район. Вы, как летчики, посмотрите на карту. Может, мы что-то упустили? Зуб даю, что где-то у них база, на которую приходят караваны с оружием». Я посмотрел на карту. В голове всплыл и третий случай обстрела. Вернее, он был самым первым. Вот только от него пострадал самолет. Именно тогда мы обнаружили, как к месту падения шли духи. «А вспомните эвакуацию летчика МиГ-21? Он был сбит по ЗРК?» – спросил я. Сапин кивнул. Выходит, что душманы после этого пошли в район Махмудраки. Пустили слух, что будут прятаться в определенном доме. «А, кстати, сколько насчитали духов в разрушенном нами доме на окраине Махмудраки?» «Ни одного. Только два разорванных барана». Батыров хлопнул себя по лбу. «Так значит, тот афганец, которого привезли представители КГБ, дал неверную информацию?» «Я бы сказал ложную. Весь удар был ничем иным, как фикцией. Что-то там устроили руководители из Кабула, а возглавил все безобразие Павел Валерьевич. На его счастье, что он тоже был некого рода исполнителем». «К чему ты это все говоришь, Сань?» «Да мысли вслух. Найдутся и без меня люди, которые с этим Березкиным разберутся». — ответил я и снова показал в район Махмудраки, но только северо-восточнее. — А вам, Игорь Геннадьевич, хочу сказать, что база где-то в горах. Там и от вертушек проще скрыться, и на засады выходить можно незаметно. Забравшись на вершину, они увеличивают максимальную высоту, на которой могут нас достать. — О, молодец, Дюмон! И ведь я ему этого не говорил, а он сам сделал подобный вывод. Найти укрепрайон Духа в горах будет сложно, и не факт, что при его нахождении душманы не уйдут раньше. Игорь Геннадьевич сам уже понял, что душманы спускались с горы и выжидали момента пролета вертолетов. После того, как они сбили Ми-24 над Махмудраки, поменяли позицию на Черекарскую долину. М -м, предполагаю, что Духи ушли снова в горы, либо еще идут через долину». «Возможно, если остались живы после ответного удара нашим прикрытием». То, что они будут идти назад, несомненно, у них не так много специалистов по ПЗРК». Сапин почесал затылок и собрал карту. Он объявил, что как только у него будет информация, он нас найдет. «Хм, «Кстати, а вы взяли Ахмат-Шаха?» – спросил Батыров, когда мы вышли из беседки. «Нет, тот пленник, которого мы взяли, оказался его главным казначеем. Масуд ушел». «Значит, где-то точно есть укрепрайон Духов. Через него шли к нему и деньги, и подкрепления, и оружие. Но это Сапина без меня прекрасно понимает». Игорь Геннадьевич принял к сведению все наши предложения и пошел к машине. Тут из своего домика вышел начальник штаба эскадрильи Глеб Георгиевич. «Привет, командир!» – махнул он Сапину. «Здравствуй, как жизнь?» – спросил Игорь Геннадьевич. «Вашими молитвами до штаба не подкинешь?» «Так с удовольствием!» Пока Бобров и Сапин между собой общались, мы направились к своей палатке, но это было опрометчивым решением. «Клюковкин, а ты куда? Я тут тебе транспорт нашел, дивизию ехать!» Позвал меня Глеб Георгиевич. «В памяти всплывает, что мне поручали архиважную задачу по передаче личных данных в строевой отдел. Там уже Леночка заждалась». «Глеб Георгиевич, я туда сегодня не собирался, у меня водные процедуры по плану, день был тяжелый». «Вот не надо мне тут ля -лясь. одни понедельник». «Вообще-то понедельник», — улыбнулся я, но у штабы настроение было плохим. «У тебя по плану дать данные строевой отдел, руки в ноги, то есть это, ноги в руки и в штаб». «Ну вот, там же и Леночка сто процентов будет, а я сейчас не в самом опрятном виде. Комбинезон грязный, лицо неумытое, после эвакуации еще не добрались до умывальника». «Геннадич, транспорт же подождет?» — спросил я, и начальника штаба передернуло. «Это тебе такси, что ли? Товарищ майор ждать не будет!» — произнес начальник штаба эскадрильи. «Будет! Игорь Геннадич наш человек!» Сапин кивнул и сказал, что подождет. Тут Боброва передернула второй раз. Сапин махнул ему, что все в порядке, и я быстрым шагом подошел к Глебу Георгиевичу забрать листы с записями. «Живи давай, вот те данные, и без задержек там. А то я те не знаю. А, то есть знаю. Чай будешь пить, глазки строить». «Конечно, иначе бы я уже сказал, что сильно устал и не могу ходить, а еще ранен после боевого вылета. Ах. Отмазок можно найти много». Я оставил оружие и снаряжение в палатке, быстро полоснулся в нашей бане, надел чистый комбинезон и направился к машине. Сапин привез меня в штаб ближе к вечеру. Войдя в помещение строевого отдела, меня поприветствовал прапорщик Мохнатый. Он уже собирался уходить, а Леночка все еще продолжала складировать папки по шкафам. «Ой, вы пришли? Как я рада! Вам чем-то помочь?» Светлые волосы Лены были заплетены в две косички, и запах духов был весьма приятным. Не тот аромат сирени, что был раньше, но цветочный запах присутствует. М -м, у вас новые духи? А вы такой внимательный. В штабе никто не заметил в исходу. Да, это рижская эголанта. Мне так нравится. В ней роза, шалфей, бергамот, свежее сено. Короче, понакидали латыши в маленький флакон всю флору Прибалтики. А Леночка оказалась на таком парфюмерии. «Мне когда-то хотелось французские купить, в них были...» «Ой, вы же по делу пришли?» Остановилась товарищ младший сержант и села на свое рабочее место за стойкой. «Да, список принес данными, готов зачитать». «Давайте, а вы не торопитесь? Просто я живу пока здесь. Женский модуль отсутствует в городке, Адда, девочек Митсанбат ехать далеко». «Поговорить ли она любит, но сначала надо работу сделать, потом уже чаи гонять и...» «А там как пойдет?» Она читала список и сверяла со своими данными. Когда дошла до меня, то каждый факт в биографии переспрашивала. «Вы родились в Новых Петушках, верно? Такое интересное название у поселка городского типа». «Да, мне тоже понравилось. Раньше и не знал о таком населенном пункте». «И вы сирота. Ой, вам, наверное, так одиноко одному». Продолжала Леночка познавать факты из моей жизни. «Привык. дом семьей стал. Потом и однокашники в училище». Моя беспартийность и образование интереса у Лены не вызвали, а вот семейное положение очень заинтересовало. «Вы не женаты?» Вот никак она не могла обойти этот пунктик в моей биографии. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился товарищ Березкин с двумя офицерами 109-й дивизии. Они ему показывали, как происходит размещение штаба и что они сделали для благоураживания помещений. «Бардак, конечно, еще присутствует, но сейчас уже... О! Я опять тебя вижу!» Обнаружил меня Павел Валерьевич. Я повернулся к нему, слегка выпрямился, но замполит продолжал смотреть на меня волком. «Что вы здесь делаете, лейтенант?» «Выполняю поставленную мне задачу, оказывая содействие личному составу строевого отдела». Начальник политуправления сощурился от столь громкого доклада, но его глаза уже выдавали в нем хищника, завидевшего добычу. Сейчас у него есть возможность покомандовать и насолить мне при этом. «Я вижу, что вы здесь не пойми, чем заняты. Шарш не крутите, неуставные взаимоотношения развели с противоположным полом». Я посмотрел на Лену. Не припоминаю, чтобы в уставе оказание внимания девушки являлось грубым нарушением воинской дисциплины. «Никак нет. Повторяю. Выполнял поставленную задачу». Березкин прошелся по кабинету, чтобы попробовать найти что-нибудь запрещенное. Наверняка искал алкоголь или иные следы посиделок. «Где вино?» – подошел он к Елене. «Нет, я вот здесь. Мы сверяли документацию с товарищем лейтенантом». Через пару минут поисков Березкин сдался. «Значит, и правда работали. Ладно», — сказал Березкин и направился к выходу вместе с двумя сопровождающими. «А пока не забыл. Каждого из представленных награде провести через политотдел. Лично просмотрю служебные карточки и тогда примем решение». «Ох, и не понравится Березкину моя служебная карточка».